Глаза Шерон Мартин напомнили ему цвет океана в тот день, когда прошлым летом он спускался к пляжу. Говорят, на Джонс Бич хорошо знакомиться с девушками, но у него не вышло. Только начал заигрывать с одной, как она закричала "Боб", и через минуту подрулил этот парень и поинтересовался, что ему надо. Так что он передвинул свой коврик и просто уставился на океан, наблюдая за сменой цветов: зеленый. Точно, зеленый, смешанный с голубым. Ему нравились глаза такого цвета. Что там? Стив говорит: "Ах да, что-то о жалости к жертвам, а не к их убийцам, к людям неспособным защитить себя". Я тоже им сочувствую. Возбужденно говорила Шерон. Но или или здесь не работает. Неужели вы не понимаете, что пожизненное заключение будет достаточным наказанием для всех р о н а л ь д о в Томпсонов? Она забыла о Томе б р о к а у забыла о телекамерах и в очередной раз пыталась убедить Стива, как вы можете, вы способны так сострадать, так ц е н я щ и жизнь, изображать Бога, как кто либо осмеливается изображать Бога. Этот спор начался и закончился так же, как и шесть месяцев назад, когда они впервые встретились на программе Тома б р о к а у Наконец ведущий произнес: "Наше время подходит к концу". Итак, мистер Петерсон. Несмотря на демонстрации общественности, бунты в тюрьмах и митинги студентов, которые прошли по всей стране, вы по-прежнему полагаете, что заметное сокращение количества случайных убийств оправдывает смертную казнь? Я верю в моральное право, в долг общества защищать себя и в долг правительства защищать священную свободу своих граждан, ответил Стив. Мисс Мартин б р о к а у повернулся к журналистке. Я верю, что смертный приговор бессмысленный и жесток. Я верю, что мы можем обезопасить дома и улицы, устраняя опасных преступников и карая их быстрыми и верными приговорами. Голосую за выпуск облигаций, на которые можно построить исправительные учреждения и платить их персоналу. Я верю, что в этом проявится наше уважение к жизни любой жизни, и это последнее испытание для каждого из нас и всего общества. Мисс Мартин, мистер п е т т е р с о н спасибо, что пришли к нам. Торопливо подытожил Том б р о к а у Я вернусь после следующего сообщения. Телевизор в номере девятьсот тридцать два гостиницы Билтмор. Погас. Довольно долго мускулистый широкогрудый мужчина в зеленом клетчатом костюме сидел неподвижно, уставившись в потемневший экран. Он снова обдумал свой план. От переправки фотографий и чемоданов по тайную комнату на центральном вокзале до доставки туда сегодня вечером сына Стива Петерсона Нила. А сейчас нужно принять решение. Вечером Шерон Мартин приедет к Стиву, будет присматривать за Нилом, пока Стив не вернется домой. Он собирался ликвидировать ее там. Но надо ли? Она такая красивая. Он подумал о ее глазах, цвета океана, глубоких, ласковых. Ему казалось, что когда она смотрела прямо в камеру, то на самом деле смотрела на него, словно хотела, чтобы он пришел за ней. Может, она любила его? Если нет, от нее легко будет избавиться. В среду утром он просто оставит ее вместе с ребенком в комнате на ц е н т р а л ь н о м вокзале, и когда в половине двенадцатого взорвется бомба, ее тоже разнесет в клочья. Глава вторая. Студию они покинули вместе и шли на р а с с т о я н и и нескольких дюймов друг от друга. Твидовая накидка давила Шерон на плечи, руки и ноги з а л е д е н е л и Она натянула перчатки и заметила, что старинное золотое кольцо с лунным камнем, которое Стив подарил ей на Рождество, снова оставило след на пальце. Это происходит из-за того, что у некоторых людей повышенная кислотность кожи. Стив протянул руку и распахнул перед ней дверь. Они вышли в ветренное утро. Было очень холодно, начинался снег, плотные липкие снежинки холодили лицо. Я поймаю такси, предложил он. Нет, я лучше пойду пешком. с у м а с о ш л а т Ты ж до смерти устала. Голова прояснится. Ох, Стив, как ты можешь быть таким уверенным, таким непреклонным, таким безжалостным? Не стоит начинать заново, дорогая. Нам придется начинать. Не сейчас, Стив. Не терпеливо и в то же время обеспокоенно посмотрел на нее сверху вниз. Покрасневшие глаза Шерон выдавали усталость, и даже студийный грим не скрывал бледность, еще более заметной, когда на лбу и щеках у нее таял снег. Поезжай домой и отдохни, попросил он. Тебе это необходимо. Мне нужно сдавать статью. п о с п и х а т ь несколько часов. Приедешь ко мне к шести. Стив, я не знаю. Зато я знаю. Мы не виделись три недели. л ю в ц ы собираются куда-нибудь сходить на свою годовщину, а я сегодня вечером хочу быть дома с тобой и Нилом. Не обращая внимания на людей, бегущих в Рокфеллер-центр, Стив взял лицо ш е р о н в ладони. Она печально и тревожно смотрела на него. Я люблю тебя, ш е р о н торжественно произнес Стив. Ты это знаешь. Я ужасно скучал по тебе последние недели. Нам надо поговорить, Стив. Мы думаем по-разному. Мы... Он наклонился и поцеловал ее. Она не разжала губ, тело ее напряглось. Отступив на шаг, он вытянул руку, чтобы остановить такси. Когда машина затормозила у тротуара, придержал для нее дверь и назвал водителю адрес редакции News Dispatch. Как я жду тебя сегодня? спросил Стив, прежде чем закрыть дверь. Она молча кивнула. Стив подождал, пока такси свернуло на Пятую авеню, и быстро пошел на запад. Он остановился в отеле Готэм, чтобы в половине седьмого быть в студии, и сейчас торопился позвонить Нилу, пока тот не ушел в школу. в с я к и й раз находясь вне дома, он беспокоился. н и л а все еще мучили кошмары, он часто просыпался от приступов астмы. Миссис Люфтс всегда быстро вызывала врача, но все же зима стояла такая сырая и холодная. Может весной Нил будет чаще выходить из дома и немного поправиться? Он все время выглядел бледным. Весна. Боже мой, пришла весна. В какой-то момент этой ночью наступило весеннее равноденствие и зима официально закончилась. По прогнозу погоды ни за что об этом не догадаешься. Стив дошел до угла и повернул на север, думая о том, что о н и с ш е р о н встречаются уже ровно шесть месяцев. Когда в первый раз он заехал за ней, она предложила прогуляться по центральному парку до таверны на Грин-стрит. Он предупредил ее, что уже стало прохладнее, ведь наступил первый день осени. Чудесно, ответила она. Лето меня уже утомило. Несколько кварталов они почти не разговаривали. Он смотрел, как она идет легко, п о п а д а я с н и м в шаг, и рыжевато-золотистый костюм того же цвета, что ее волосы, подчеркивает стройную фигуру. Помнилось, как резкий порыв ветра срывал с деревьев первые пожухлые листья. А закатное солнце высвечивало глубокую синеву осеннего неба. В такие вечера я всегда вспоминаю арию из к а м е л о т а знаете, вот эту. Если мне суждено покинуть тебя, и она тихо запела, как мне покинуть тебя осенью, не знаю. Ты так сияешь, когда осень студит воздух. Я узнал тебя осенью и должен быть там. У нее было приятное к о н т р а л ь т о Если мне суждено покинуть тебя, не так дале он полюбил ее? Тот вечер прошел чудесно. Они все медлили и продолжали разговаривать, пока люди вокруг уходили и приходили. О чем они разговаривали? Обо всем. Ее отец работал инженером в нефтяной компании. Она и две ее сестры родились за границей. Сестры уже вышли замуж. Как же вам удалось ускользнуть? Он должен был спросить, оба понимали, что на самом деле он имеет в виду. У вас кто-нибудь есть? Оказалось, что нет. До того, как начать вести авторскую рубрику, она много ездила. Ей очень нравилось столько интересного. И семь лет после колледжа пролетели незаметно. К ее дому они опять шли пешком, и после второго квартала держались за руки.